Глава третья. 12 лет назад. Третья, открытый лордом Суримом мир. Царство желтых песков владыки Фахтала. Раннее утро. «Вивьен, ты можешь идти чуть быстрее? Там в конце сада ждут ширны. Нужно успеть выдвинуться в путь до восхода дневного светила». Негромко выговаривал мальчишка лет десяти-одиннадцати, и тащил за руку по тропинке между высоких, пышно цветущих кустов девочку лет семьи. — Ширный? Ты собрался в пустыню, Аярн? — восхищенно прошептала малышка, почти переходя на бег и пытаясь успевать и смотреть под ноги. — Да, не я, а мы. С тобой. — сурово отрезал парень, не сбавляя шага. — Зачем? — ловко маневрируя за ним по узкой тропинке, любопытствовала Вивьен к священному камню Гузир. Он глянул в сторону восхода и, заметив тонкую бледно-розовую полоску на темном горизонте, еще прибавил шаг. «Зачем тебе священный камень?» Теперь она еле поспевала за ним. «Чтобы провести ритуал помолвки». «Здорово! С кем?» «С тобой, глупышку, я же с тобой туда поеду». «А, -а, -а зачем так далеко ехать?» не унималась девочка. В пустыне Зибера стоит храм всех посвященных. В нем находится ритуальный камень, определяющий пары и дающий благословение. «И он нам скажет, пара мы или нет?» «Да, и проведет ритуал обручения». «А если я не хочу обручения?» Мальчишка резко остановился, и Вивина от неожиданности налетела на него сзади. «Как ты можешь так говорить, женщина? Ты моя невеста, я уже давно все решил» он развернулся к ней и произносил слова громким шепотом а она оттерла ушибленный нос а я удивилась вив что ты я же так не решила путь женщины следовать за своим мужчиной так отец говорит он крепче сжал ее ладошку в своей руке и снова двинулся по тропинке а если ты не мой мужчина не отступала девочка вив хватит говорить глупости ты же меня любишь да но «А я тебя, значит, мы пара!» — припечатала Аярн. «Но я тебя люблю как брата!» — почти прошептала она с обидой. «Это потому, что ты еще маленькая. Когда вырастешь, то полюбишь меня как своего мужчину». «Это как?» — вопрос поставил паренька в тупик. Он пока сам в этом не сильно разобрался, но чувствовал, что разница, конечно, есть. «Хватит глупости говорить. Придет время, все узнаешь. Обычно так на неудобные вопросы Аярна всегда отвечал его наставник Варх. Они наконец-то вышли за высокую резную ограду царского сада. Там, за воротами, стояли четыре запряженные Ширны и два высоких с мощными мускулистыми фигурами стражника-телохранителя в походных одеждах. Оба почтительно склонили головы, едва завидев Аярна и Вивьен. «Залезай на Ширну, я сейчас тебе помогу!» Села. Твоя оширна пойдет за моей. Они пристегнуты в пару. Ты взяла воду, как я просил. Аярн подсадил девочку на ширну, у которой на спине, кроме седла, был закреплен небольшой навес от солнца. Да? Виф невозмутимо кивнула на свою заплечную сумку. А еще несколько плодов саруна. Вдруг вода кончится. а Они очень сочные и сытные. Аярн восхищенно цокнул языком. С выбором будущей жены он явно не промахнулся. Предусмотрительная, отважная, ну и, конечно, красивая. Любопытная, правда. Слишком много вопросов любит задавать, но тут ничего не поделаешь, женщина же. А в остальном — истинная царица. Такая же, как его мать, повелительница царта. Они ехали долго, светило медленно приближалось к своей наивысшей дневной точке на небосклоне. Четыре ширные мягко бежали, споро переставляя плоские круглые подошвы лап, позволявшие им быстро передвигаться по песку, никогда не проваливаясь, и песок мягко шелестел под ними. Когда на горизонте показались белые вытянутые ажурные треугольники башен храма, Вивина вздохнула с облегчением. Простирающийся во все стороны песок порядком ей поднадоел. У ворот храма Аярн спрыгнул с Ширны, помог спуститься Вивьен, дал знак стражникам оставаться на месте и постучал в невысокую арочную дверь в каменной стене, широким поясом отделявшей территорию храма от пустыни. Скрипучую дверь открыл закутанный с ног до головы в белую ткань компиец. Он ничуть не удивился, поклонился и жестом пригласил гостей войти. В храмовом дворе был разбит роскошный сад. Вивьен зачарованно рассматривала диковинные цветы и деревья. Она никогда таких не видела. Стволы у деревьев были цветными. Фиолетовые, малиновые, желтые. А сами листочки на них ярко-оранжевые. И плоды прозрачные, изумрудного цвета, вытянутые, как капли, с черной овальной косточкой внутри. Дух захватывала, как красиво. «Это волшебные плоды черим, Айда». Они определяют истинные пары, так же, как и камень-гузир. К Вивиан с поклоном приблизился прислужник храма в темной синей одежде. Они съедобны? Да, когда созреют. Но плоды всегда не зрелы, до тех пор, пока их не разделит истинная пара. Тогда плод становится зрелым, его цвет меняется на желтый, и его можно есть. Вдвоем. Прошу принять в подарок. Прислужник сорвал плод и протянул его Вивьен. «Благодарю». Она осторожно взяла изумрудную каплю, повертела в руках и сунула в заплечную сумку. «Для меня великая честь сделать подношение самой Айди». Прислужник поклонился. «Вивьен, иди сюда». Голос Аярна со стороны храма прервал их беседу. Девочка с сожалением вздохнула и направилась в храм. «И что это значит?» Повернувшись к служителю храма, раздраженно бросил Аярн. Только что закончился ритуал у священного камня. Но вместо ожидаемых помолвочных красных нитей, на запястьях у него и Вивьен распустились бело-синие узоры. — Это означает, мой господин, что прекрасная Айда сделала свой выбор ранее? — с поклоном ответил компеец. — Какой еще выбор? Царевич возмущенно разглядывал неожиданные украшения. Камень показал, что ваша Айда уже выбрала другого, и теперь вы нареченные брат и сестра. И кого же она выбрала? Раздражение в голосе нарастало. Мне этого неведомо, мой господин, развел руками служитель храма, но вы можете спросить у нее самой. А Ярн перевел вопросительный взгляд на Вивьен. Та округлила и без того немаленькие синие глаза. Никакой выбор я не делала, ваш камень ошибается! Бойко заявила она. Камень никогда не ошибается, моя Айда. С поклоном ответил Компеец и невозмутимо улыбнулся. Но я не хочу ее сестрой Я хочу, чтобы она стала моей невестой. В гневе топнул ногой Аярн. Выбор сделан, мой господин. Изменить ничего нельзя. Что совсем ничего? Вопрос прозвучал почти жалобно. Компеец развел руками в ответ. Всю дорогу домой Аярн дулся и в сторону Вивьен даже не смотрел. Та время от времени подносила к лицу разрисованную вязью руку и любовалась. Белосенние узоры красиво оплетали маленькую изящную ручку. Рисунок медленно тускнел и скоро должен был исчезнуть совсем. Как жалко, он такой красивый. Ей так хотелось показать его отцу. — Ты сильно расстроилась из-за Аярна, малышка? Вивьен все-таки успела похвастаться изрядно поблекшей вязью лорду Суриму, когда нашла его в покоях, отведенных им во дворце владыки фахтала. Девочка покачала головой. А ярн сильно кивнула в ответ. Зато у меня теперь есть брат. Жалко только руна почти исчезла. Она была красивая. С сожалением поджала губки Вив. Некоторое время она молчала, любую блеклым кружевом. «Папа, а что значит на Компийском Айда?» Вальтер удивленно поднял брови, глядя на дочь. «Где ты слышал это слово?» «Ко мне так обращался служитель храма в пустыне. Компийски мне даётся тяжело, и этого слова я не знаю. Что оно означает?» «У него несколько значений. Госпожа, божественная, маленькая богиня. Тебе какой вариант нравится больше?» Малышка завела за ушко выбившуюся прятку шоколадного цвета и серьезно задумалась. «Мне больше всего нравится маленькая богиня», — выбрала, наконец. «Кто бы сомневался, во вкусе тебе не откажешь», — усмехнулся лорд Сурим. За ужином, проходившим на открытой веранде Золотого дворца в тот вечер, фахтал, владыка царства желтых песков, хохотал до слез. Ему только пару часов назад доложили, что царевич утром изволил посетить храм всех посвященных и вернулся оттуда расстроенный и с сестрой. «А ярно, конечно, жалко. Хотел невесту, а получил сестру», — говорил он, вытирая слезы и переводя от смеха дыхание. «Так себе замена. Но твоя малышка Вальтер удивила меня похлеще моего сына». Ей только семь, и она уже с себе выбрала. И когда только успела. Царта, сидевшая за столом по левую руку от мужа, была более сдержана в эмоциях, но и она с трудом скрывала улыбку. «Тяжело тебе придется с ней, Вальтер», — качая головой, произнесла красавица-царица. «Скорее всего, царты тяжело с ней придется тому, кого она выбрала, а не Вальтер. Он тоже привык», — хмыкнул Фахтал. А этот счастливчик ходит где-то себе спокойно и не догадывается, как ему уже повезло. А все, попался голубчик, никуда не денется». И Фахтал снова раскатисто расхохотался. «Вальтер, ты знаешь, кто он?» С улыбкой глядя на гостя, уточнила Царта. «Даже не догадываюсь», — невозмутимо пожал плечами лорд Цурим. «И тебя это не пугает?» «Вовсе нет, я даже рад». Я больше боялся, что вивин никогда никого не выберет. Ну а кто он? Все равно станет ясно, рано или поздно.